«Восемьдесят первое. Я что, говорю, ночевала у подруги?» Ноэль сидел на кровати, обернувшись одеялом. «Так ты проститутка или верная жена?» Сказала ему «Я кричикус, то есть человек кричащий, только не докричишься до Дениса. Сердце ходило ходуном, начнешь ловить руками, сразу и не поймаешь. «Так тебе там плохо или хорошо?» Если плохо, зачем врать? А если хорошо, зачем ты здесь? Не к месту эти умствования. Включила телефон, там сообщение на автоответчике. Прослушала, перезвонила. Денис трубку не снял.